Глава 18. Падение в бездну. Корвина с постели подняла срочная новость. Его жена пытается сбежать. Он вскочил и, на ходу одеваясь, понесся в конюшню. Но лишь увидев Эйвери в небе верхом на аликорне, поверил в то, что все происходит на самом деле. Поразительно, но первой эмоцией было восхищение. Вот так девчонка. Приручила аликорна за полтора месяца когда у других на это порой уходят годы. Следом его накрыла ярость. Поймает и выпарит, чтобы впредь неповадно было. Пока седлали Аликорнов, Эйвери уже приземлилась на той стороне пропасти. А дальше произошло то, чего он никак не ожидал. Она полетела назад. Смысл происходящего до Корвина дошел позже, когда ему доложили об исчезновении Лей. А пока он первым из команды преследователей взмыл в воздух, Намереваюсь схватить Эйвери на полдороги. Фуми хороший аликорн, но бывает упрямо и послушен, совсем как его нынешняя наездница. А затем кто-то подал сигнал тревоги. Звук горно ударил по барабанным перепонкам, отозвавшись ноющей болью в зубах. Люди зажали уши, но аликорны этого сделать не могли. Животные заволновались, некоторые скидывали наездников. Повезло, что те еще не взлетели. — Какой идиот трубил! Корвин был вне себя. Его собственный аликорн едва слушался. Но хуже всего то, что Фуми, напуганный звуком, пытался во что бы то ни стало избавиться от Эйвери. Корвин был опытным наездником, но и ему потребовалось время совладать с животным и направить его туда, куда ему надо. На это ушли секунды, но Фуми их хватило, чтобы сбросить Эйвери. Расправив руки точно крылья, она полетела в бесконечную пропасть. Волосы девушки развивались, напоминая след кометы. Время для Корвина замедлилось. По его приказу корвин сложил крылья и спикировал вниз вслед за девушкой. Теперь они падали втроем – Эйвери, Корвин и крылатый единорог. Страха Корвин не чувствовал, хотя всегда опасался бесконечных пропастей. Каждый раз, пролетая над ними, ловил себя на мысли, что в этом провале скрыто нечто древнее, таинственное и опасное и старался поскорее убраться подальше. По собственной воле он бы никогда не забрался так далеко вниз, но речь шла о потере благодати. Хотя кого он обманывает? Речь шла о потере жены. За нее он волновался куда сильнее. Обхватив ногами туловище Аликорна, Корвин тянулся вперед, пытаясь поймать Эйвери. Бедра горели от напряжения, но он лишь крепче сжимал их. Животное хрипело от натуги, то и дело порываясь расправить крылья, но Корвин не позволял. И все же, как он не старался, как не рвался вперед, до Эйвери ему было не дотянуться. Тогда Корвин обратился к духам, чтобы замедлить падение девушки. На это требовалось много магии, и все бы ничего, но нельзя было терять управление аликорном. Разрываясь между физическим контролем и магическим, Корвин чувствовал, что сил отчаянно не хватает. Ему не спасти Эйвери. Пора подумать о себе, пока еще можно взлететь, а не то сгинет вместе с девушкой. Мысль была здравой, но Корвин продолжал падать вслед за женой. Еще немного. Еще чуть-чуть. У него обязательно получится. И у него действительно получилось. Правда, он сам не понял, как. Вдруг его магическая сила возросла, словно он обрел всю благодать мира. — он неожиданно стал невероятно сильным теургом как если бы прошел инициацию откуда это взялось он не знал сейчас было не время для раздумий и построения гипотез корвин сосредоточился на том чтобы остановить падение эйвери девушка повисла в воздухе точно под ней натянули сетку вскоре жена была в его объятиях и они верхом на аликорне начали подъем из пропасти спасибо Пробормотала она, прижимаясь щекой к его плечу. «Я уж думала, погибну». Корвин промолчал. Его раздирали противоречивые чувства. Хотелось одновременно отшлепать негодницу за то, что рисковала собой и им, и вместе с тем обнять и долго-долго не отпускать. Второе желание он удовлетворил во время полета, крепко прижимая Эвери к себе, а с поркой повременит до тех пор, пока они не останутся наедине. Первое, что она сказала после приземления, пожалуйста, не наказывай Дымка, он не виноват, просто испугался. Корвин только вздохнул. Эйвери едва не умерла, но волнуется при этом за Аликорна. С площадки для взлета они прошли в гостиную, где Корвин велел принести горячий чай. Им обоим требовалась передышка, и пока не явился Домиан Стео и прочие любопытные, он поговорит с женой. Ему как раз доложили о пропаже Лей. «Чем ты думала?» — бушевал Корвин. «Мало того, что рисковала собой, так еще помогла бежать предательнице. Зачем?» «Чтобы спасти ей жизнь», — призналась Эйвери. «А ты в курсе, что она беременна? У нее может родиться Тиурк». «Ребенка нет. Она обманула тебя. Но это не значит, что она заслуживает смерти. Он испытал вовсе не злость, а облегчение». Хорошо, что не придется убивать Лею. Он не желал ей зла и тем более смерти. Но если не уничтожить предателя, уничтожит его самого, как слабого главу клана. — Ты невозможная! — покачал он головой. Корвин думал, сильнее его удивить нельзя, но следующие слова жены повергли в шок. — Я знаю о схеме, — заявила она. — О том, что тебе надо забрать мою благодать и как это сделать. Лея все мне рассказала. Корвин открыл рот. Возразить ей, как-то оправдаться. Но Эйвери остановила ее взмахом руки, мол, дай мне договорить. — Я понимаю, как благодать важна для тебя, — произнесла она. — Ты глава клана. На тебе колоссальная ответственность. А я просто девушка, твоя жена. И мой долг, как жены, во всем тебе помогать. В общем, я пытаюсь сказать, что готова отдать тебе благодать добровольно. Корвин опешил. Впервые в жизни он лишился дара речи, хотя обычно за словом в карман не лез и мог переспорить даже совет клана. «Ты пожертвуешь благодатью ради меня?» Дар речи вернулся к нему спустя пару минут. Все это время они смотрели друг на друга в полной тишине. «Пожертвуешь своей магией?» «Превратишься ради меня из тигурга в обычного человека?» «На все твои вопросы у меня один ответ». «Да». «Но почему?» «Потому что я твоя жена. Я поклялась поддерживать тебя во всем и всегда». Один прародитель знает, как Корвину хотелось верить ее словам. Но в памяти всплыла Миледи Илона. Муж тоже ей верил, а в итоге лишился всего, включая жизни. «Как узнать, говорит Эйвери правду или лжет? Снова дать ей сыворотку откровений? А вдруг она научилась ее обманывать?» От вопросов у Корвина раскалывалась голова. А ведь обычно он легко принимал важные решения. «Я обдумаю твое предложение», — кивнул в итоге Корвин. «Хорошо», — приняла я ответ. «В конце концов решать ему. Удача уже хотя бы то, что он не злится из-за побега Лэй. Мое заявление так его огорошило, что он забыл о беглянке». Корвин отошел к окну, из которого открывался вид на бесконечную пропасть. «Ты не заметила ничего странного, когда мы падали?» — спросил он. Благодать откликнулась я. «Она была повсюду. Во мне, но главное, вокруг меня. Нигде и никогда я подобного не испытывала». «Именно», муж обернулся ко мне. «Я думал, мне показалось, но раз и ты ощутила то же самое, то дело не во мне». «Но и не во мне. Большая часть моей благодати, как и твоей, заблокирована». «Быть может, под воздействием стресса мы объединили силы», задумчиво пробормотал он. «Быть может», — эхом повторила я. Слова Корвина о благодати напомнили о пережитом в бесконечной пропасти. Что-то там было, сильное, первобытное, неисчерпаемое. Но в момент падения я была слишком напугана, чтобы разбираться в этом. Тогда я думала о Миледи Раде, моей предшественнице. Она тоже упала в пропасть, но в отличие от меня ее никто не спасал. «Так почему же Корвин рисковал ради меня?» «Потому что любит? Или потому что я еще не успела отдать ему благодать?» «А если бы отдала, он бы бросился за мной в пропасти?» Ответов у меня не было. А теперь из головы не шло то ощущение силы, которое захлестнуло меня в первый же миг падения. Я могла бы создавать миры, сама стать великим прародителем, но все закончилось, едва мы выбрались из пропасти. Признаться, я скучала по тому чувству. Возможно, то необычное ощущение напрямую связано с деятельностью черного клана. Помня обещание выяснить подробности, я планировала в ближайшее время пробраться в кабинет Корвина и как следует там похозяйничать. Но план пришлось отложить. Меня все-таки наказали. Заперли в комнате, совсем как маленькую. Корвин заявил, что это ради моей безопасности. А еще мне запретили приближаться к конюшне. Вот это обидно. Я скучала по дымку. Уверена, и он тосковал. Если не по мне, то хотя бы по сахару. Но, может, кого-то домашний арест и остановит? Только не меня. Воспитательницы частенько запирали меня в наказание, но я всегда сбегала. Почему этот раз должен стать исключением? Дама без имени ушла, закрыв дверь на ночь. Едва ее шаги стихли, я взяла шпильку. Минута две ковыряния в замке, и вот она, свобода. Иди куда хочешь. А хотела я в кабинет Корвина. По моим расчетам, в это позднее время там никого нет. Свет в кабинете действительно не горел. И я открыла замок привычным способом. Продвигаясь на ощупь, в первую же минуту отбила колени. Видела я однажды, как Корвин зажигал свет при помощи духов. Мне бы так. На все просьбы научить меня он отвечал. Позже. Создавалось впечатление, что он просто не хочет делиться знаниями. Я была вынуждена зажечь свечу по старинке. Спичками. Первым делом внимание привлекла схема на стене. О ней говорила Лея. Прежде я видела схему, но не понимала ее значения. Теперь невинные на первый взгляд строки воспринимались иначе. Но моей целью была не схема, а стол Корвина, и я свернула к нему. Там меня ждало неприятное открытие. Большинство ящиков были запечатаны магией. Умно. Тюргов в замке всего двое, я да он. Причем я практически ничего не могу. Без особой надежды осмотрела открытые ящики. Но там не нашлось ничего интересного. Теперь ясно, почему Лея провалила задание. Она не сумела вскрыть магический сейф, которым являлся стол. Я как раз раздумывала, не рискнуть ли мне, призвав духов. Вдруг что-то да выйдет. Но тут в коридоре раздались шаги и голоса. Говорили Корвин и его советник. Я заметалась по кабинету в поисках убежища. Увы, ни шкафа, куда можно влезть, Ни шторы, за которую можно спрятаться, здесь нет. В итоге я снова оказалась у стола. У него была любопытная конструкция. Боковые стенки ножки и передняя стенка, закрывающая стол со стороны двери. Попробую отсидеться под ним. Меня не заметят, при условии, что Корвин не займет место за столом. Дверная ручка провернулась, и я, была не была, юркнула под стол. За мгновение до того, как дверь открылась, Вспомнила, что все еще держу зажженную свечу, и задула пламя. «Там определенно что-то было», — услышала Корвина. «Я ощущал благодать так остро, будто сам ею владею. Она словно была разлита в воздухе». «Ты хотел сказать «на дне пропасти», — поправил его советник. «Пропасть бездонна», — ответил на это Корвин. Его шаги приближались. Он обходил стол, и я вжалась в стенку глупо надеяться что корвин не увидит меня едва он сядет его колени упрутся прямо мне в лоб вот это будет встреча постойка теперь шел советник да так быстро что обогнал корвина не хочешь ли ты сказать что в пропасти что то сокрыто я затаила дыхание они говорили как раз о том ради чего я сюда пришла но вот что интересно оба знали о пропасти не больше моего Как же тогда понимать слова Лэй о том, что черный клан занят их разработкой? Что-то тут не складывается. В следующий миг я забыла о пропасти, потому что на кресло передо мной кто-то сел. Я зажала рот ладонями, чтобы случайным звуком не выдать себя. Пока сидевший не подъехал к столу и не наткнулся на меня. Но это вопрос времени. — Ты чего расселся за моим столом? — донесся недовольный голос Корвина. «Хочу почувствовать, каково быть главой клана», — отозвался советник. Именно он устроился на кресле. Я с опаской подняла от пола глаза, выглядывая за края стола, и встретила насмешливый взгляд советника Дамиана. Я перестала дышать. Корвин что-то говорил, судя по звукам, расхаживая по кабинету, но смысл слов до меня не доходил. Ужас заткнул мне уши. А потом советник сделал то, чего я никак от него не ожидала. Он мне подмигнул. Чуть заметно, так что сразу не поймешь, было или нет. Но ведь он видел меня и молчал. От шока я даже икнула. Повезло, что Корвин за своим голосом этого не услышал. — Очень любопытная теория, — произнес советник в ответ на пламенную речь Корвина, которую я прослушала. — Но как ты намерен поступить с женой? Говоря это, советник смотрел прямо на меня. Я, наверное, посидела бы, не будь мои волосы и без того серебристыми. Ты планируешь завершить инициацию? Советник отвел от меня взгляд, и я, наконец, смогла вздохнуть. У меня есть выбор. Сегодняшнее спасение Эйвери убедило клан, что я получил доступ к благодати. Но долго эта ложь не продержится. К тому же, правда, известна Тео. Не откладывай инициацию. — сказал советник. — В конце концов, разделить благодать севери не такой уж плохой вариант. Половина лучше, чем ничего. Корвин выругался в ответ. Мужчины обсудили еще какие-то дела, в которых я ничего не смыслила, а потом ушли. Советник не выдал меня. И я гадала о причинах его поступка. А еще мне пришло в голову, что он заговорил о благодати ради меня. Недаром он смотрел в мою сторону. Выбираясь на четвереньках из-под стола, я вспомнила, что он сказал. «Разделить благодать с Эйвери». Предложение советника звучало невероятно, и я на всякий случай сверилась со схемой после того, как повторно зажгла свечу. Под слова советника подходила всего одна строка, самая первая. «Теорги взаимно любят друг друга. Благодать в мире и согласии разделится поровну между ними», — гласила она. «Советник намекал, что Корвин ко мне неравнодушен? Или он задумал провести меня, чтобы Корвин забрал всю благодать? Но я и так ее ему предложила. Неужели... Нет, это слишком прекрасно». Я вернулась к себе в растрепанных чувствах. Кто бы знал, до чего мне хотелось верить советнику Дамиану. Улегшись в постель, я крутилась с бока на бок, пока не решила... Завтра же поговорю с ним напрямую и спрошу, что он имел в виду. Хуже-то все равно не будет. Но пообщаться с Домианом, как задумала, мне не довелось. А все потому, что ночью на меня совершили покушение.